Глава вторая. Глория шла по бульвару и была настолько погружена в свои мысли, что не заметила высокого сутулого мужчину в тёмном плаще и шляпе с обвислыми полями, который сидел в бьюике, припаркованном на противоположной стороне улицы. В его худом, жёстком лице, с крючковатым носом и тонкими губами было что-то ястребиное. Он наблюдал за Глорией через ветровое стекло. Я видел, как она остановилась у автобусной остановки, и когда подъехал автобус, села в него. Он выжал сцепление и двинулся вслед за автобусом. Автобус вёз Глорию домой, а она думала о том, что наиболее важная часть плана Гари осуществилась. Встреча с Беном прошла достаточно гладко, на большее она и не рассчитывала. Правда, при воспоминании о том насмешливо-презрительном взгляде, который Он бросил в её сторону, она передёрнулась. Впрочем, и он сильно изменился с тех пор. Теперь она уже не уверена, что была бы счастлива возобновить их отношения. Нет, это невозможно, этого даже представить себе нельзя. Она несколько не завидовала той хорошенькой куколке в бассейне напротив. Ей было жаль её. Будьте уверены, она отрабатывает каждую шмотку, всё, что он ей даёт, и наверняка надолго её не хватит. Хотя спору нет, она, конечно, очень хороша собой, очень привлекательна. Дурочка. И ей не мешало бы немножко почистить пёрышки, прежде чем являться к Бену. Это избавило бы её от того оскорбительного, презрительного выражения, с которым смотрел на неё Бен. Выражение, которое нанесло глубокую рану ее и без того израненному самолюбию. Надо предупредить Гарри, чтобы он был крайне осторожен. Бен наверняка приложит все усилия, чтобы выяснить, кто он и откуда. Она вспомнила, как Делани однажды объяснял ей, почему никому не доверяет. «Если человек ведет себя скрытно, значит, ему есть что скрывать», — сказал он. «А раз у него есть тайна...» Я должен знать её. Это позволит мне держать его в узде. Вдруг её точно молнией поразила догадка, и она похолодела. Наверняка Бен послал за ней хвост. Какая же она идиотка. Автобус уже замедлял ход перед её остановкой. Ещё несколько секунд и она могла бы навести людей Бена на гарь. Она не вышла из автобуса и проехала свою остановку. Окинула быстрым взглядом пассажиров. Их было всего четверо: три женщины и пожилой священник. "Нет", подумала она, "опасность не здесь, а извне". Через заднее стекло посмотрела на текущий в след, а за автобусом поток автомобилей. В любой из машин, следующих за автобусом, мог находиться человек Бэна. Она доплатила за проезд и сошла через три остановки в торговом центре. Сперва надо убедиться, следят за ней или нет. А если да, то избавиться от хвоста. Она смешалась с толпой, затем подошла к входу в Фирье, одному из крупнейших универмагов в городе. Резко остановилась и обернулась. Нарушая все правила движения, прямо из третьего ряда свернул к тротуару Бьюик и остановился в ярдах в 50 выше по улице. Из него выскочил высокий сутулый мужчина и двинулся в её сторону. Людей именно такого типа нанимал Бэн. С бешено бьющимся сердцем она вошла в универмаг, миновав несколько секций, подошла к эскалатору. Он уносил её на второй этаж, и она бросила взгляд вниз. Длинный, руки в карманах, в тонких губах сигарета, двигался к эскалатору быстрым, размашистым шагом. На секунду она испытала чувство удовлетворения. Да, Бен в своём репертуаре. Хорошо, что она предвидела этот ход. Он всё-таки установил за ней слежку. Наверху, в трикотажной секции, купила пару нейлоновых чулок. Длинного не было видно. Затем снова поехала на эскалаторе, но уже вниз. Пересекла торговый зал и подошла к будкам телефонов-автоматов. Последняя в ряду была свободна. В соседней находилась женщина, потому как та перекладывала пакеты и свёртки, Глория догадалась, что она там натолго. Вошла в последнюю будку и захлопнула дверь. Затем, загораживая телом диск, набрала номер своей квартиры. Пока раздавались гудки, оглядела зал через стекло будки. Длинный был совсем рядом. Он стоял у прилавка и рассматривал электробритву, одну из целой вереницы, выставленных на прилавке. Она поняла, что оттуда, где он стоит, не будет слышно ни единого её слова, и с нетерпением ждала, когда наконец ответит Гарри. Через несколько секунд он снял трубку. Гарри, это я, Глория. Ну что, порядок? нетерпеливо спросил он. Да, всё нормально. Он тебя примет. Теперь слушай. Он послал за мной хвост. Видимо, хочет выяснить, кто ты такой, и думает, что я выведу на тебя, этого типа. Я звоню из Ферье. Сыщик тоже здесь, ошивается неподалеку. Немедленно собирай вещи и уезжай. Он не должен тебя видеть. Я повожу его немного, чтобы дать тебе время собраться и поймать такси. Потом постараюсь от него избавиться. Она взглянула на часы. Сейчас двенадцать двадцать. В час 15:00 буду ждать тебя на углу Вестер и Ленекс. Там есть газетный киоск. Остановишь такси, выйдешь и купишь газету. На меня и смотреть не смей, пока я сама с тобой не заговорю. Если мне удастся от него отделаться, я сяду к тебе в такси. Если нет, поезжай на вокзал. Поезд отходит в 2:00. Встречаемся в Нью-Йорке в вестибюле гостиницы Астор в пятницу в 11:00 утра. Понял? Да, голос Гари звучал возбуждённо. Ты только смотри осторожней там, детка. В час 15, где договорились. Хорошо. Сердце у Глории заныло. Мысль о том, что она не увидится с ним целых 3 дня, была невыносима. Да, Гари, смотри в оба, когда будешь выходить из дома. Бен мог узнать мой адрес по телефонной книге, мог установить слежку из-за домом тоже. Постарайся убедиться, что за тобой нет хвоста. Ладно. Ладно. Так он согласен со мной встретиться. Да, об этом потом при встрече. Значит, в час 15:00 Гари, и умоляю, будь осторожен. Не успел он положить трубку, как в дверь раздался звонок. Его мысли настолько были заняты всем тем, что ему сообщила Глория, что он автоматически направился в прихожую. Он уже и руку протянул, чтобы открыть дверь, как вдруг остановился и даже переменился в лице. За всё время его жизни здесь с Глорией никто ни разу не приходил к ней днём. Кто бы это мог быть? Он вспомнил предостережение Глории. Может, это один из людей Бэна? Он бесшумно подкрался к двери и запер её на задвижку. Постоял какое-то время, напряжённо вслушиваясь. Снова резко и продолжительно прозвенел звонок. Гарри ждал. Прошло еще несколько томительных минут. И вдруг ключ в замке начал поворачиваться. Гарри смотрел на ключ с бешено бьющимся сердцем. Наверное, тот, кто находился там, за дверью, зажал ключ какими-то длинными щипцами и поворачивал его. Послышался звук. Лёгкий щелчок это открылся замок. Потом повернулась дверная ручка, но дверь, скрипнув, не поддалась. Её удержала дверная задвижка. Гари отошёл от двери, стараясь двигаться как можно тише, прошёл в спальню и вытащил из-под кровати чемодан. Наверняка тот тип, что ошивается там за дверью, догадался, что в квартире кто-то есть. Расключ в замке. И наверняка будет ждать снаружи на площадке. Ну и пусть себе ждёт, нас доров ехать целый день. Гарев взглянул на часы и чертыхнулся. До встречи с Глорией оставалось всего 20 минут. Он торопливо побросал в чемодан вещи: смену белья, сорочку, свой лучший костюм, пару туфель. Затем на цыпочках отправился в ванную, взять бритвенный прибор и губку. В ванной он подошёл к окну и открыл его и выглянул наружу. Железная пожарная лестница, выходящая в безлюдную боковую аллею, подсказала ему выход. Он вернулся в спальню, выдвинул ящик комода, достал из-под стопки сорочек кольт 45-го калибра и коробку с патронами. Зарядил кольт, сунул в карман брюк, положил коробку в чемодан, захлопнул его и защёлкнул замки. Затем достал из гардероба плащ, шляпу и оделся. Снова прошёл в ванную, поднял оконную раму вверх до упора и, выбравшись из окна, оказался на железной площадке пожарной лестницы. Этажом ниже жила приятельница Глории, работавшая в аптеке по соседству с домом. Гарри знал, что в это время она на работе, и в квартире у неё никого нет. Он спустился по железным ступенькам до окна в её ванную. Окно было приоткрыто. Глянув вниз в боковую аллею, убедился, что там никого нет, и влез в ванну. Затем втащил туда же чемодан и закрыл окно. Прошёл через квартиру в прихожую, остановился у двери. Постояв с минуту, приподнял воротник плаща и глубоко надвинул шляпу на лоб. Затем открыл дверь и вышел на лестничную площадку. В конце площадки была лестница, ведущая на верхний этаж. И там, привалившись к стене, стоял толстый коротышка в шинельном типа пальто и чёрной шляпой с сигаретой в зубах. "Эй, приятель", окликнул он Гари, когда тот начал спускаться по лестнице. "Постой к минутку". Гаря остановился. Было темно, и он стоял в полуобороте, так что коротышка не мог как следует его разглядеть. "Чего? Ты случайно не знаешь «Мисс Дэйн дома?» «Откуда мне знать? Поднимись и спроси». «Да я звонил, а там никто не отвечает. Она одна живет, не знаешь?» «Одна», — Гарри зашагал вниз. «Некогда мне, на поезд опаздываю. Спроси управляющего». Коротышка чертыхнулся, а Гарри распахнул входную дверь и вышел на улицу. Но углу замедлил шаг и обернулся. Не считая машины, припаркованной в сотни ярдах от дома, улица была абсолютно пуста. Впереди показалось такси, и Гари поднял руку. "Western Illinois", сказал он, "и поскорее". Он посмотрел через заднее стекло, но не заметил, чтобы кто-нибудь ехал за ними. На часах было ровно час 15, когда такси остановилось напротив газетного киоска. Глори уже была там, и не успел Гари выйти из машины, как она перебежала через улицу и оказалась рядом с ним на заднем сиденье. Куда? Спросил Гарри: "На вокзал". Водитель вопросительно посмотрел на Гарри, тот кивнул, и машина тронулась с места. "Всё в порядке?" спросила Глория. Они молча сидели рядом, пока такси прокладывало путь в густом потоке движения. Глория крепко сжимала руку Гарри и время от времени тревожно поглядывала на него. Доехав до вокзала, они расплатились с таксистом и прошли в буфет. Глория направилась к свободному столику в углу. Гарри, взяв две чашки кофе, присоединился к ней. Твой приятель даром времени не теряет, и он пересказал ей всё, что произошло. Не знаю, как ты теперь попадёшь домой. Двери изнутри заперта на задвижку. Придётся, наверное, подождать, когда придёт с работы Дорис и попробовать влезть через окно в ванной. Глория покачала головой. Домой я не вернусь. Это опасно, Гари. Нельзя всё время полагаться на счастливый случай. Стоит мне вернуться, Бен представит уже не одного, а несколько человек, и вряд ли мне удастся избавиться от слежки. Сегодня мне просто повезло. В универмаге я зашла в туалет. Там оказалась вторая дверь, служебное помещение, но в следующий раз это не пройдёт. Я тоже еду в Нью-Йорк, но не вместе с тобой. Встретимся, как договорились, в пятницу в Astoria. Но у тебя даже вещей с собой нет. Она пожала плечами. Всё можно купить в Нью-Йорке. Она подалась вперёд и положила руки на стол. Ты должен быть очень осторожен, Гарри. Не верь Бену. Он теперь не тот. Я едва узнала его. Он стал гораздо опаснее и безжалостнее. Что случилось? Она коротко пересказала ему разговор с Беном. Что ж. Прекрасно. Бо мне не беспокойся. Ты всё сделала как надо, проложила мне путь. Остальное беру на себя. Не верь ему. Глаза Глории были полны страха. Постарайся получить деньги вперёд. Не слушай никаких обещаний и не позволяй себя запугивать. Он усмехнулся. Пусть только попробует. Он допил кофе и взглянул на часы. Самое время идти за билетами. Ты первая. Итак, до пятницы. Да. Она подняла на него глаза. Я буду скучать без тебя, Гарри. Ничего, долго скучать не придётся. Она встала и положила руку ему на плечо. Будь осторожен, милый. Конечно. Она шла мимо буфетной стойки к дверям, а он смотрел ей вслед. Прямая спина, лёгкая грациозная походка, длинные стройные ноги. Чуть-чуть приглядеть, подумал он, и смотрелось бы Хоть куда. Его охватил прилив нежности к Глории. Она храбрая и умная. Редкие качества для женщины. Закурив сигарету, бросил спичку в блюдце и поднялся. Вот оно. Наконец-то, подумал он. Наконец-то можно сказать, что начало положено. Если повезет, то через двадцать дней я стану обладателем пятидесяти тысяч. Если повезет.